Часть вторая. Женщина без сердца. Рафаэль немного помолчал, затем, беззаботно махнув рукой, начал. «Не знаю, права приписать ли порам вина и пунша, то, что я с такой ясностью могу в эту минуту охватить всю мою жизнь, словно единую картину с верно переданными фигурами, красками, тенями, светом и полутенью». Эта поэтическая игра моего воображения не удивляла бы меня, если бы она не сопровождалась своего рода презрением к моим былым страданиям и радостям. Я как будто гляжу на свою жизнь издали, и под действием какого-то духовного феномена она предстает передо мною в сокращенном виде. Та долгая и медленная мука, что длилась десять лет, теперь, может быть, передана несколькими фразами, в которых сама скорбь станет только мыслью а наслаждение философской рефлексией. Я высказываю суждение вместо того, чтобы чувствовать. — Ты говоришь так скучно, точно предлагаешь пространную поправку к закону, — воскликнул Эмиль. — Возможно, — безропотно согласился Рафаэль потому-то, чтобы не утомлять твоего слуха, я не стану рассказывать о первых 17 годах моей жизни. До тех пор я жил, как и ты, как тысячи других, школьной или же лицейской жизнью, полной выдуманных несчастий и подлинных радостей, которые составляют прелесть наших воспоминаний. Право по тем овощам, которые нам тогда подавали каждую пятницу, мы... Пресыщенные гастрономы тоскуем так, словно с тех пор и не пробовали никаких овощей. Прекрасная жизнь! На ее трудности мы смотрим теперь свысока, а между тем они-то и приучили нас к труду. — Идиллия! Переходи к драме! — комически жалобным тоном сказал Эмиль. — Когда я окончил колледж, Продолжал Рафаэль жестом, требуя не прерывать его. «Мой отец подчинил меня суровой дисциплине. Он поместил меня в комнате рядом со своим кабинетом. По его требованию я ложился в 9 вечера, вставал в 5 утра. Он хотел, чтобы я добросовестно занимался правом. Я ходил на лекции и к адвокату». Однако законы времени и пространства столь сурово регулировали мои прогулки и занятия, а мой отец за обедом требовал от меня отчета столь строго, что... — Какое мне до этого дело? — прервал его Эмиль. — А, черт тебя возьми! — воскликнул Рафаэль. — Разве ты поймешь мои чувства, если я не расскажу тебе о тех будничных явлениях, которые повлияли на мою душу, сделали меня робким, так что я долго потом не мог отрешиться от юношеской наивности. Итак, до двадцати одного года я жил под гнетом деспотизма, столь же холодного, как монастырский устав. Чтобы тебе стало ясно, до чего не весела была моя жизнь, достаточно будет, пожалуй, описать моего отца». Высокий, худой, иссохший, бледный, с лицом узким, как лезвие ножа. Он говорил отрывисто, был сварлив, как старая дева, придирчив, как столоначальник. Над моими шаловливыми и веселыми мыслями всегда тяготела отцовская воля, покрывала их как бы свинцовым куполом. Если я хотел выказать ему мягкое и нежное чувство... Он обращался со мной как с ребенком, который сейчас скажет глупость. Я боялся его гораздо больше, чем бывало боялись мы наших учителей. Я чувствовал себя в его присутствии восьмилетним мальчиком. Как сейчас вижу его перед собой. В сюртуке каштанового цвета, прямой, как пасхальная свеча, Он был похож на копченую селедку, которую завернули в красноватую обложку от какого-нибудь памфлет. И все-таки я любил отца. В сущности, он был справедлив. Строгость, когда она оправдана сильным характером воспитателя, его безупречным поведением, и когда она искусно сочетается с добротой, вряд ли способна вызвать в нас злобу.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 исчезавшие при виде отца, отчаяние, успокаиваемое сном, подавленное желание, мрачная меланхолия, рассеиваемая музыкой. Я изливал свое горе в мелодиях. Моими верными наперстниками часто бывали Бетховен и Моцарт. Теперь я улыбаюсь, вспоминая о предрассудках, которые смущали мою совесть в ту невинную и добродетельную пору.